И что в этом договоре? Ага, так я тебе и сказала. Марина резко потушила свою вечную сигарету. Все, засиделись мы сегодня, завтра выходной. Ну так поэтому и можно посидеть, завтра выспимся, запротестовал я. Это вы выспитесь, а мне рано вставать, у меня дела. Пошли, горе мое, добавила Марина, обращаясь уже непосредственно к Сергею. Она обняла его и улыбнулась, как ни в чем не бывало. Растерянный Сергей обнял ее в ответ, и вдвоем они отправились к себе. Голова Марины уже лежала у Сергея на плече, она что-то шептала ему на ухо. Я остался на кухне один. Во время всего разговора я чувствовал какую-то несоразмерность. Что-то никак не стыковалось. Маринин тесть, советский партийный деятель, Серегу преследует КГБ за антисоветскую пропаганду. Что происходит? Наконец что-то щелкнуло у меня в голове. Я вскочил и бросился из кухни в коридор. «Ребята, подождите! Ответьте мне на один вопрос, какой сейчас год?» «1980» — начали хором Сергей с Мариной. Они переглянулись, прыснули от смеха и, не договорив, исчезли в спальне. Дверь за ними закрылась, и я остался один. Момент для обсуждения временного феномена оказался явно неподходящим. Я вернулся на кухню, спать еще не хотелось, несмотря на прошедший рабочий день и долгий нервный вечер. Я решил хорошенько поразмыслить над происшедшим. В принципе, меня не удивило то, что Сергей с Мариной прибыли сюда из другого времени. Вполне возможно, что и сами они жили в разные годы. Из рассказа Сергея мне стало ясно, что черти могут управлять временем. Так вот почему мне было так просто с ними, понял я. Они пришли из того времени, из той страны, которую я хорошо знаю и понимаю, в отличие от современной, совершенно непонятной мне России. Додумать эту мысль до конца мне не удалось. Мягкие ладони закрыли мне глаза. В ухо кто-то нежно подышал, а затем прошептал знакомым голосом. «Спать пора». Элла, как обычно, появилась, как только Марина с Сергеем ушли к себе. Она привычно повернулась и пошла к выходу из кухни. «Подожди», — взмолился я. «Я так больше не могу. Немедленно сядь и давай по-человечески просто поговорим». «А не боишься, что будет как в анекдоте? Чайковского читала, нет? Тогда в койку. И потом, может, я по-человечески и не умею», — улыбнулась Элла. Все остальное ты по-человечески очень даже умеешь. А сесть со мной просто поговорить, это тебе выходит не под силу. Я схватил ее в охапку и усадил к себе на колени. Вот и все. Ответишь на мои вопросы, тогда я тебя отпущу. А попросить нельзя, надо сразу накидываться, для вида закапризничала Элла. Конечно, ты еще не знаешь, какой я грозный. Я зажал нос и прогундосил фразу, знакомую каждому, кто хоть однажды смотрел западные фильмы с подпольным русским переводом. «Вы имеете право на один звонок адвокату, вы имеете право сохранять молчание!» Впрочем, «нет», добавил я, когда мы отсмеялись. «Право на молчание я тебе лишаю». «Изверк», сообщила мне Элла, щекоча губами мою шею. «Чертовка прекрасно знала, что через 10 секунд все будет кончено, никаких вопросов я задавать больше не смогу. Усилием воли я прервал это неземное наслаждение, развернул Эллу так, чтобы она больше не могла повторить свою провокацию». Я помолчал, надеясь, что сердцебиение уляжется. Элла глядела на меня почти с испугом. «Саша, что-то случилось? Тебе действительно так нужно поговорить?» «Ага. Только ты, пожалуйста, больше так не делай, ладно?» «Вообще никогда-никогда?» — хитро переспросила Элла. «Нет, нет, что ты в деланном ужасе?» — закричал я. «Только до конца разговора». Внезапно Элла поднялась с моих колен и села напротив. «Хорошо», — сказала она нормальным голосом. «Попробуй быть серьезной. Только учти, мне это трудно и надолго меня все равно не хватит, так что начинай поскорее». Вот как раз с этим у меня и был напряг. Я только-только начал формулировать свои вопросы. Но сначала я должен был задать их самому себе и попытаться ответить самостоятельно. «Ладно, самое главное придется отложить. Я сам еще не понял, что именно меня беспокоит. А ты пока расскажи о моих соседях». Ты знаешь, я тут с ними треплюсь почти неделю, а толком так ничего и не узнал. А что тебя интересует, милый? Неужели тебе приспичило посплетничать? Считай, что да. Что они делают на работе, как отдыхают? И что здесь творится, в конце концов, кажется, я все же сумел сформулировать свой главный вопрос. Меня понесло. Для чего меня сюда вытащили? На кой ляд здешним чертям компьютеры, да еще устаревшие, ни на что не способные? Зачем я целый день издеваюсь над охранниками? Мне это уже порядком надоело, честно сказать, толку от всего этого не на грош. Кому это нужно, я не понимаю. Последнюю фразу я практически уже кричал. Незаметно для себя я так разошелся, что встал и закричал в потолок. «И зачем все это нужно лично мне? Хотел бы я знать!» Потолок мне не ответил. Элла тоже молчала, ждала, пока я выговорюсь.